255. Все импульсы, идущие из низших оболочек, могут быть погашаемы мыслью. Она может сказать «да» или «нет» и наложить вето на каждый. Верховная власть в человеке принадлежит его мысли, управляемой и направляемой волей.